Я никому не обмолвлюсь о нашем замысле, господин, даже матери. Но апостол Петр обещал из амфитеатра прийти к нам, и ему я расскажу все. — В этом доме ты можешь говорить громко, — ответил Вениций. Апостол Петр был в амфитеатре вместе с людьми Петрония. Впрочем, я сам пойду с тобою. И он велел подать себе плащ раба,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 Лектор читал им в это время идиллии Феокрита. Феокрит из Сиракус, первая половина третьего века до нашей эры, основатель жанра букалической поэзии. Иддилия у Феокрита небольшое стихотворение преимущественно на пастушескую букалическую тему. Снаружи ветер нагнал туч со стороны соракта, и внезапная гроза нарушила тишину теплой летней ночи. Раскаты грома то и дело грохотали над семью холмами, а Петроний с Эвникой на своих ложах у стола слушали идиллического поэта, который на певном дарическим слогом живописал пастушескую любовь, и умиротворенные готовились к безмятежному отдыху. Язык произведений Феокрита подражает распространенному в Южной Италии и Сицилии дарическому диалекту греческого языка. Однако еще до их отхода ко сну возвратился Вениций. Узнав о его приходе, Петроний вышел к нему. «Ну как?» — спросил Петроний. «Не придумали чего-нибудь нового?» «А Назарий уже пошел в тюрьму?»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 Венецией повел его во внутреннюю колоннаду, называвшуюся Ксист, и там посвятил в тайну. Нигер слушал внимательно, сосредоточенно.